Глава 25. Сияние жизни. Убить демонов? Ошламленно сказала Ильян. Убить тирана-владыку демонов? Словно сойдет сама, сказала Джессика. Убить? Слышался издалека голос девочек из Союза поклонников, словно в бреду. Хм, не очень хорошо получилось. Нужно ли волноваться об этом? Нет, девочки, не думайте об этих странных вещах. Этот голос наверняка происки врага. Это какая-то магия промывания мозгов. А, вот как! Что будем делать? Будьте спокойны. Думайте о господине Анасе и сохраняйте ясность мысли. Перепишите этот мерзкий стариковский голос господином Анасом! Ага, господин Анас! Господин Анас, сегодня тоже не подражаем. Он сказал перед этим нашу любовь. Я теперь всю жизнь не буду честить уши. А все-таки не стоит! Держись, Лян. Ты ведь сама сказала думать о господине Анасе и сохранять ясность мысли! «Ну да, просто его голос слишком возвышен, и я схожу с ума лишь вспомнив о нем. «Ам, происки врага?» «А? Да нет, все нормально». «Что я ожидалось от господина Анаса?» «Ага, господин Анас Крут. Не ожидал, что у них такая крепкая сила воли. Тем не менее, лучше бы на этом прекратить. Я развеял заклинание Аск. «Анас», — окликнула меня Миша. «Что это сейчас было?» «Ого, так ты слышала?» Она кивнула. Мы соединены магической линией заклинания Гайс. Неудивительно, что она слышала. сотворения ненависти. Да уж, точнее этот голос и не назовешь. Ты почувствовала еще что-нибудь? Знаю, на кого это похоже. На директора Академии. Тихо сказала Миша. Понятно. Да и Хайне вроде бы говорил, что они слышат голос героя канона. Не он ли часом это был? Да уж, похоже, проблем от Академии Героев стоит ждать не меньше, чем от Академии Владыки Демонов. «Анас Валдигот», — слабо произнес Лидриана. Его глаза были все такими же бледными, но что-то в них изменилось. Как и говорила Миша, он был словно в клетке ненависти. Поглощенная светом Тео Яса Зессия тоже встала, а священный меч света Энхали в ее руке спустил небывалую магическую силу. Ослепительный блеск подобный звезде прямо перед ее выгоранием. «Даже если ты не тиран владыка демонов, твоя сила опасна!» Однажды ты, несомненно, станешь угрозой человечества, сказал Лидриана голосом наполовину выжившего из ума. Зеся никак не реагировала на его слова и просто смотрела на меня. Ее бесчувственные глаза напоминали куклу, которая лишь подчиняется приказам. Твоя посещение программы обмена невероятная удача для нас. Стоило только Лидриану сказать это, как Зеся рванула ко мне. А нас, не волнуйся. Сказал я Мише и пошел навстречу Зесии, чтобы перехватить ее атаку. Она нарисовала на левой части груди магический круг, а если быть точнее на своей основе. Это формула Отступай, Миша! Я развернул антимагию, чтобы защитить стоящую за мной Мишу. Послушай, Зессия, не применяй это заклинание! Ты не получишь желаемого результата! Зессия продолжила нестись ко мне, игнорируя мой совет. Теперь ты напуган, не так ли? Это конец она с волдегот! познай силу Воля героев!» Зессия подошла ко мне вплотную, чтобы использовать магию не обязательно проговаривать ее, Но тем не менее, чтобы показать гордость Зессии, которая до сих пор молчала, вместо нее Ледряна сказал "Гавел". Находясь вплотную ко мне, она вонзила священный меч света Энхеля в свою левую часть груди. В следующий миг ее тело начало разрушаться, а снова испускать бесчисленные яркие лучи света. Гавел. Запретное заклятие, принудительно освобождающее всю магическую силу Основы и порождающее световой магический взрыв. Его также обычно называют Взрывом Основы, представляющим из себя заклинание отчаянного самоуничтожения. Оно отбрасывает не только собственную жизнь, но даже возможность воскрешения следующей жизни, взрывая магическую силу будущих поколений. Его мощь в разы превосходит ту, с которой может совладать Заклинатель. Всю область окутал свет, все звуки прекратились. Сияние жизни, ставшее девственно белым, белее самого белого, наполнило священное озеро. «Похоже, ты недооценил нашу решимость и нашу отвагу». Взрыв снова закончился, и окрашенный в белоснежный цвет мир стал понемногу вновь обретать прежние цвета. «Я ведь сказал не применять его!» Услышав мой голос, выражения лица Ледриана перемешались в и полная безнадёжность. «Ты верно спятил, Лидриана? «Ваша гибель была бы бессмысленной!» «Под Его клыки издали такой звук, будто не сошлись вместе. Он дрожал, стонал и, похоже, не мог уже нормально говорить. «Ты в порядке, Миша?» Она сделала, как я велел, и отступила к замку владыки демонов. «Потому что она защитила меня!» Я подавил взрыв основы антимагии и магический глаз разрушения. Можно было отступить еще и гатомом, но радиус поражения Гавила очень велик». Это заклинание довольно мощное, хоть и не так сильно вне эпицентра. Рэй и Саша могли как-нибудь от него защититься, а вот Миса и девочки из Союза Поклонников уже едва ли пережили бы его. «Почему?» Наконец выдал Лидриана что-то похожее на осмысленные слова. Он взглянул на меня и произнес: «Как ты остался невредимым в эпицентре Гавила? Решили, что меня можно сразить, всего лишь отбросив в будущее?» Я медленно шагнул в сторону Лидриана. Я действительно недооценил вас. Не думал, что вы решитесь на Гавил на обычном экзамене состязания между академиями. Я сделал еще один шаг вперед. Великолепная решимость. Однако моя жизнь не настолько дешевая, чтобы отнять ее в обмен на ваше будущее. Я сделал еще один шаг вперед, и тут сверкнул несущийся на меня клинок. Я поймал его правой рукой и отбил. Ого! Да уж действительно впечатляюще. Как это понимать? Зессия, которую только что должно было уничтожить Кавилом, молча преградила мне путь. Она спровоцировала взрыв основы, и воскрешение не должно было сработать на ней. В ее руках также был священный меч света Энхали, который должно было уничтожить вместе с ней. «Как интересно! Эй, Элидриана!» — спросил его я. Однако тот лишь дрожал от страха. Учитывая его характер, он должен был ликующим мне все объяснить. «В чем дело?» Зессия оттолкнулась от земли. Она сильно ускорилась и приблизилась ко мне в мгновение ока и вновь нарисовала на левой части груди магический круг. И тут же пронзила себя Энхаля. Взрыв Гавила окрасил все вокруг в белый цвет. Я подавила в антимагии магический глаз разрушения. Зессия умерла, её стерла вместе со Сновой. Однако, Зессия, которую должно было стереть из существования, вновь появилась из ниоткуда и уже в третий раз преградила мне путь. Ха. Пустая трата времени. Тем не менее, Гавил не из тех заклинаний, от которых можно легко защититься. Надо узнать, как она оживает. Если ее не губят даже заклинания самоуничтожения, ее вообще невозможно уничтожить. Ну и ну. Это все равно, что сражаться с героем. Анас, ты слышишь меня? Прозвучал Ликс. Это была тайная линия связи, адресованная мне, не распространяющаяся на членов Академии героев. Ступай в храм, прошу тебя лишь я могу остановить все. После этих слов Ликс был прерван. «Элеонора?» — сказала Миша. «Я не уверен, что это не западня». Миша отрицательно покачала головой. «Она не лжет. Похоже, Элеонора не такая, как остальная часть этой компашки. Впрочем, раз так говорит Миша, значит это правда». «Я пойду». «Давай, а я возьму ее на себя». В этот раз Зессия пронзила свою грудь священным мечом света Энхали и снова использовала заклинание Гавил уже на расстоянии. В этот миг я приблизился к ней и пронзил левую часть груди Зессии своей правой рукой. «Да чего ты бездарна? Решила, что сможешь взорвать себе много раз подряд?» Я нарисовал в её теле магический круг и применил магию источника Ревайт. Целью взял заклинание Гавил, я остановил время самой магии и предотвратил взрыв основы. «Ха» так и знал, что сразу остановить не получится. Использовать магию источника на самом заклинании малости рационально, впрочем это лишь вопрос времени. Будь осторожен. Как это? ты. Миша кивнула и использовала заклинание гатом.